Охранник в холле был другой, и это хорошо. У некоторых такая наблюдательность, по жестам, по походке человека узнают. Конечно, такие встречаются редко, но вдруг... А ведь Леня болтался в холле то в своем настоящем виде, то в униформе ремонтника. Леня пересек холл и вошел в бар. В баре по-прежнему царила благородная полутьма — Играла тихая, ненавязчивая музыка. Народу не было. Очевидно, потому что время обеденное. Бармен тоже отсутствовал. Лене подошел к стойке и потряс вазочкой с орешками. «Эй, есть кто-нибудь?» Никто не отозвался. «Странно. Если бы бармен ушел надолго, он бы запер помещение. А тут все открыто. Заходи, кто хочет». «А в кассе ведь и деньги, небось. Куда его черт унес?» Интуиция подсказывала Лене, что дело нечисто, но ему нужно было выяснить, что же случилось. Поэтому он снова позвал бармена, прислушался, и ему показалось, что из-за стойки раздался какой-то негромкий звук. Леня подтянулся, заглянул за стойку и увидел сидящего на полу человека». Одним прыжком маркиз перемахнул через стойку и увидел все в подробностях. Бармен сидел в самой неудобной позе. Его глаза были широко открыты и абсолютно пусты, а в груди торчал нож для колки льда. За долю секунды маркиз сумел удержаться в воздухе, чтобы не приземлиться прямо в лужу крови. Реакция у него была отличная. Недаром Леня в свое время с отличием окончил цирковое училище. Он приземлился на стойку боком, мигом соскочил назад и оглянулся. В баре по-прежнему никого не было. Леня глубоко вдохнул, пригладил волосы, медленно развернулся и пошел к выходу. Леня шел по улице, стараясь сохранять хотя бы внешнее спокойствие, чтобы не привлекать внимание прохожих. Пусть плохо, но ему это удавалось. За долгие годы он научился сдерживать эмоции, по крайней мере, их внешнее проявление, иначе в его профессии не выживешь. А эмоции Маркиза переполняли. Сердце колотилось, как африканский барабан, во рту пересохло. Из головы не выходил бармен, скорчившийся на полу за стойкой в позе нерожденного ребенка. Дело, которое поначалу казалось простым и безопасным, разрасталось, как снежный ком и приобретало опасные черты. Неприятности и неудачи множились с самого начала. Сперва Лола не смогла найти в номере нужный заказчику список, затем таинственный Вишневский едва не застал ее на месте преступления, а теперь в деле появился труп. Скверно. Кто мог убить бармена? Референт, который узнал, что тот вместо его подручной отправил в номер Вишневского какую-то постороннюю блондинку, маловероятно. Гостиничные воры не склонны к насилию. Им ни к чему такая серьезная статья Уголовного кодекса. Кроме того, референту важно поддерживать хорошие отношения с гостиничной обслугой. А если по городу пойдет слух, что он убил бармена, никто больше не станет на него работать? Нет, наверняка бармена убил таинственный Вишневский. Он каким-то образом узнал, что в его номере побывал посторонний, и сумел выяснить, что бармен к этому причастен. Ладно. Сейчас важнее даже не это. Сейчас самое важное — довести дело до конца. Необходимо любой ценой, раздобыть этот злополучный список. На кон поставлена ленина профессиональная репутация, а ею маркиз дорожил больше всего на свете. Что же делать? И тут Лёня понял, с чего начать. Он должен кое-что выяснить, а для этого ему понадобится незасвеченный телефон. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Впереди Леня увидел вывеску салона связи. Возле входа в салон с самым независимым видом стояла бойкая старушка в теплом, не по сезону розовом, махеровом берете. Потому как она целенаправленно разглядывала прохожих, Леня догадался, что старушка здесь стоит не просто так, она работает. — Бабуля, — проговорил он в полголоса, остановившись в двух шагах от этой особы, — — Мне бы позвонить. — Тоже мне внучок нашелся, — процедила та. — Бабулю свою в доме престарелых. — Извините, дама, я не хотел вас обидеть. — Какая я тебе дама? Дамы на иномарках разъезжают, в салонах красоты морды лакируют, а я работаю. — Ну тогда как же к вам обращаться? — растерялся маркиз. «Известно как». «Я кто, по-твоему?» «Женщина». «Пока на своих ногах стою и сама зарабатываю, я женщина. Так и обращайся». «Хорошо, как скажете. Женщина, мне бы позвонить. У вас телефончик найдется?» «Разумеется». «А зачем, по-твоему, я здесь стою?» «Я здесь предоставляю услуги связи. Ежели у кого нет телефона...» Или кто со своего номера звонить не хочет? Я тут как тут. Я ведь, молодой человек, не первый год этим занимаюсь. Научилась в людях разбираться. Знаю, кому для чего телефон нужен. Вот тебе, к примеру, нужно по любовнице позвонить. Она замужем. Так, чтобы муж твой номер не узнал. — Надо же! — Леня изобразил восхищение. «В самую точку угодили. И правда разбираетесь в людях». «А то...» — старушка приосанилась. «Ну ладно, переходим к деловой части. Тебе какой телефон нужен?» «А что, у вас есть разные?» — заинтересовался Леня. «Само собой. Есть телефоны разных операторов. Есть с разными тарифами». «На все услуги, само собой, разные расценки. Ежели тебе, скажем, нужно внутри города позвонить, это одна цена. Если по России другая. А ежели в дальнее зарубежье, это уже совсем третья». «Нет, нет, не внутри города», — заверил ее маркиз. «Ну, тогда тебе вот этот телефон». Старушка достала из кармана простенький аппарат. Только сам понимаешь, я работаю с предоплатой, а то такие ухари бывают. Поговорит, оплатить отказывается. И хозяйка телефона назвала сумму Нет вопросов. Леня протянул ей купюру, взял телефон и шагнул в сторону. Он набрал номер, который держал в памяти, и тут же услышал профессионально вежливый голос Отель Империал. Чем мог быть вам полезен? «У вас остановился господин Вишневский», — проговорил Леня, сжав пальцами ноздри, чтобы изменить голос. «Соедините меня, пожалуйста, с его номером». «Господин Вишневский?» В трубке повисла недолгая пауза. Затем Ленин-собеседник продолжил извиняющимся тоном. «К сожалению, я не могу вас соединить». «Что так?» «Господин Вишневский выехал из нашего отеля». «Вот как?» Леня почти не сомневался, что услышит такой ответ. Служащий отеля еще что-то говорил, но маркиз его не слушал. Он выключил телефон и задумчиво смотрел перед собой. «Эй, молодой человек!» — напомнила о себе хозяйка телефона. «Телефончик-то отдай!» Лола услышала, как хлопнула дверь. Значит, Ленька куда-то улепетнул. Вот так всегда. Когда ей нужны твердое мужское плечо и сильная рука, Ленька обязательно умудряется отсутствовать. «Один ты меня любишь», — нежно сказала она, крепко спящему рядом Пу-и. Песик приоткрыл один глаз и посмотрел недовольно. Лола помешала ему досмотреть интересный сон. В этом сне Пуи загнал на дерево большого наглого кота. «И ты, Пуи!» — сказала Лола голосом Юлия Цезаря и тяжело вздохнула. Она вспомнила, как на последнем курсе театрального института играла Клеопатру, и какой у нее там был замечательный парик. При мысли о парике настроение окончательно испортилось. Все из-за Ленки. Из-за него и пришлось перекраситься в блондинку, и, как выяснилось, совершенно зря. И что теперь интересно делать? Знакомая парикмахерша Маргарита уж так уговаривала Лолу этого не делать. Дескать, не твой стиль. А теперь идти к ней снова и признаваться, что Марго была права? Придется, конечно. Но Марго уж волю запляшет на ее косточках. Но долго ныть и жалеть себя было неинтересно. Слушать-то некому, поэтому Лола пораскинула мозгами и решила, что маркиз просто злится от того, что не получилось выполнить заказ. «Как ни крути!» А ведь она не нашла этот проклятый список. Ленька наверняка пошел на встречу с заказчиком. «А кому охота признаваться в собственной несостоятельности?» «Вернется компаньон злой, как черт, а значит, нужно немедленно его накормить. В противном случае он съест ее, Лолу, живьем, вместе с тапочками». Лола встрепенулась и побрела на кухню. В морозилке нашлась упаковка отбивных из индейки. Лола поставила вариться рис, попробовала грибной соус, сказала себе «суховат» и добавила приличную порцию сливок». Потом мигом замесило песочное тесто, два яйца, мука и сахар. И вот уже в духовке запекается пирог с теткиным абрикосовым вареньем. Явились звери. Точнее, попугай так и сидел в клетке. А вот кот материализовался неслышно, и Пуи прибежал, позёбывая. «Ждите Леню», — строго сказала Лола. К тому времени, как Аскольд переместился к входной двери, что делал всегда перед приходом маркиза, Лола вытащила пирог из духовки и посыпала его миндальной стружкой. Когда запах пирога достиг прихожей, мрачная физиономия компаньона приобрела нормальный вид. — Ребята, идите кушать! — пропила Лола. Леня махнул рукой и подумал, что плохие новости подождут. Наконец, отставив пустую чашку, Маркес решил, что время для серьезного разговора пришло. «Извини, Лола, что расстрою тебя, но, понимаешь, тот бармен в Империале, он убит». «Убит?» — удивилась Лола. «Ну надо же! Ты только не волнуйся!» «Да с чего мне волноваться?» Лола пожала плечами. «Я этого бармена раз в жизни видела. Противный тип. А кто его убил-то?» «Получается, что Вишневский убил». «Ну, тот, к которому ты в номер влезла». «Что?» Лола выронила из рук чашку и опустилась бы прямо на пол, если бы маркиз не успел подставить ей табурет. «Во всяком случае...» Из отеля он съехал. И где его теперь искать, понятия не имею. Получается, что заказ не выполнен. Ты только о заказах своих думаешь. А что меня убить могли, это тебе до лампочки. В голосе Лолы не было должного драйва. Она находилась в раздумьях, устраивать скандал или не стоит. По всему выходило, что не стоит, И Ленька все равно не отреагирует. У него голова занята другим. Она выбросила осколки чашки, убрала посуду и заглянула в гостиную, где звери посматривали на телевизор. — Вот я вам! — безлобно погрозила Лола. Снова пульт куда-то задевали. В гостиной творился форменный ковардак. Диваны и подушки сбились, на полу валялись... То самое пальто цвета топленого молока и сумка, с которой она ходила в отель. Как они тут очутились, непонятно. Лола подняла сумку, раздумывая, что с ней делать. Сумка подходила блондинке. Лоле же совсем не нравилась. В то же время дорогая, новая. Не выбрасывать же. «А это что такое?» Маркиз подхватил упавшую на пол открытку. — Понятия не имею. Лола уставилась на открытку. — Это не мое. — Но как-то она попала в твою сумку? — Лолка, прошу тебя, сосредоточься, включи мозги. Сумка твоя. Ты ее специально купила для этой операции, так что... — Вот именно, — задумчиво сказала Лола, забыв обидеться на включи мозги. — Там... В номере в гостиной ничего не было, и я пошла в спальню, и там тоже ничего не было. А потом, потом пришел этот Вишневский, и я спряталась в шкафу. А он все ходил, ходил, а потом полез в шкаф. И тогда я почувствовал, что сейчас умру от страха. Но он только повесил пиджак, и я решила, что ты должен меня спасти, и нажала кнопку срочного вызова на телефоне. Да, понял я, понял. Только пока клиент был в ванной, ты выскочила, да. Я снова убедилась, что рассчитывать можно только на себя. Подпустила Лола шпильку, но Леня не обратил внимания. — Короче, — приказал он. Короче, телефон выпал, и когда я его искала, то, видимо, прихватила и эту открытку. Что-то там шуршало, но в темноте было не видно. А потом я вообще забыла в сумку посмотреть. «Забыла?» — переспросил Маркиз. «Это нехорошо. Более того, это непрофессионально». «Ты еще будешь меня учить», — мысленно фыркнула Лола, — но вслух ничего не сказала. Было видно, что сытная еда не слишком помогла. Ленька находился на взводе. Он оглядел открытку с обеих сторон. Открытка современная, но сделана в стиле ретро, в ностальгических коричневатых тонах. На лицевой стороне старинная фотография какого-то дореволюционного приморского городка. Залитый солнцем бульвар, обсаженный пальмами и алиандрами. Двухэтажный нарядный домик, окно, над которым нависала полосатая маркиза. В окне клетка с птицей, чуть выше вывеска кондитерской. Приглядевшись, Леня прочел название «Кондитерская Миколайчика». Кофе, горячий шоколад, венские пирожные. На обратной стороне надпись, быстрым, наклонным, словно Заваливающимся почерком. Тетя Зина приезжает 7, в четверть 11 -го. Московский поезд 1724, вагон 14. -й. Ее непременно нужно встретить. Если не будешь успевать, позвони по телефону 12-38-44-69. «Говоришь, ты эту открытку подобрала в номере?» — проговорил Леня. «А где конкретно?» — Да говорю тебе, что в шкафу. Она, наверное, в ящике с бельем была. А я на него наткнулась, вот она и выпала. — А в чем вообще дело? Что то прицепился к этой открытке? — Да ничего, я не прицепился. Только ты ее оттуда забрала, а нужно было, чтобы все в том номере осталось так же, как до твоего прихода. Вот вечно ты так возмущенно воскликнула Лола. Сначала посылаешь меня на самые опасные задания, а потом еще выговариваешь, что я не то сделала. Натоптала в шкафу, как слон. Все передвинула. Вот он и понял, что кто-то в номере был. Вычислил бармена, убил его и съехал из отеля к чертовой матери. Вот что теперь делать? Бессильно подумал Маркиз. Он снова взглянул на открытку. В тексте была какая-то неправильность, какая-то нестыковка, но вряд ли это имело значение. Маркиз подхватил кота и ушел к себе. Аскольд удобно уселся на диване и посмотрел вопросительно. После сытного обеда полагалось, если не спать, то расположиться на диване и гладить кота, называя его всякими ласковыми именами. Кот замурлычит. И все будут довольны. Однако на этот раз у маркиза были другие планы. Он хотел кое-что выяснить про своего заказчика. Раз в деле появился труп, стало быть, дело дурно пахнет, и нужно быть на чеку. Леня включил компьютер. В арсенале современного мошенника должны быть не только отмычки по реке и приспособления для грима. Гораздо важнее для него хороший компьютер и набор специальных программ для самых разных случаев. Среди прочего, у Маркиза имелась отличная база данных, в которой по номеру машины можно было узнать имя и даже адрес ее владельца. Леня ввел в программу номер машины, на которой заказчик уехал из ресторана и включил поиск, ожидая увидеть на экране адрес И телефон Петра Парфиревича Затонского. Однако компьютер издевательски подмигнул, и на экране появилась надпись «Измените параметры поиска. По вашим данным, ничего не обнаружено». Маркиз несколько секунд смотрел на экран, не веря своим глазам. Затем нашел фотографию автомобиля, чтобы проверить, правильно ли он набрал номер. Ошибки не было». Вот тена. С виду Затонский казался таким респектабельным и приличным господином, и, тем не менее, его машины нет в базе данных. Что это значит? Неужели он ездит по городу на автомобиле с фальшивыми номерами? Правда, в следующую секунду у Лени возникла другая, более правдоподобная мысль. Он проверял номера по базе, в которой хранились номера частных автомобилей. А что, если Петр Порфирьевич приехал в ресторан на автомобиле, который зарегистрирован на его фирму? Маркиз изменил параметры поиска, включив в них номера машин, зарегистрированных на фирмы и предприятия. На этот раз поиск оказался более успешным. Машина с таким номером действительно была зарегистрирована на некую фирму – общество с ограниченной ответственностью под названием «Верный друг». Несколько странное название, но чего только не бывает в малом бизнесе. Судя по названию, деятельность фирмы могла быть связана с уходом за домашними животными, скорее всего, за собаками. Ведь именно собаку чаще всего называют верным другом человека. Но зачем гадать, когда можно все выяснить? Маркис снова запустил поиск, на этот раз по базе данных предприятий разных форм собственности, и программа моментально нашла нужную ему фирму. Общество, с ограниченной ответственностью верный друг, не имело никакого отношения к собакам, кошкам, хомякам, морским свинкам, сетчатым питонам и прочим братьям нашим меньшим фирма верный друг занималась прокатом автомобилей и предлагала клиентам самые разные машины от обычных седанов и семейных минивенов до роскошных лимузинов и автомобилей представительского класса все понятно неуловимый петр Порфирьевич затонский приехал на встречу с Леней не на личном автомобиле И не на автомобиле своей фирмы. Он взял машину на прокат. О чем же это говорит? О том, что он путает следы, прячет концы в воду, темнит. То есть с этим клиентом не все чисто. Леня с запоздалым сожалением подумал о том, что следовало более тщательно проверить клиента, прежде чем приниматься за его заказ еще о том, что Лола, узнав о маленьких хитростях Затонского, устроит скандал, попляшет на косточках своего боевого соратника и, как следствие, откажется от продолжения работы. А это чревато новыми сложностями и головной болью. Что же теперь делать? Фирмы по прокату представляют автомобили только после предъявления документов. Причем фальшивые права у них не пройдут. Машина – это все же немалая ценность, и ее не отдадут первому встречному, махнувшему перед менеджером, липовым удостоверением. И данные клиентов у них хранятся достаточно долго, так что можно выяснить координаты Затонского в фирме «Верный друг». Но туда придется ехать. По телефону такие данные, конечно, не дадут. Любов вздохнул, ему придется потратить немало времени на то, чтобы узнать адрес клиента. Может быть, координаты Затонского проще выяснить по его фамилии и инициалам? Конечно, с этого можно было начать. Но Лёня догадывался, что в многомиллионном городе проживает не один десяток Затонских, поэтому и начал поиски с номера машины, который однозначно определяет ее владельца. Но теперь маркиз решил проверить базу персональных данных жителей города. И тут его ожидал тупик. Как он и предполагал, Затонских в Санкт-Петербурге оказалось очень много, даже не десятки, а сотни, конкретно 354 человека. Однако Петра Парфиревича среди них не оказалось. Было двенадцать Петров Затонских, но у всех совершенно другие отчества. Нашелся один Затонский с отчеством Порфирьевич, но звали его Михаилом. Итак, какой можно сделать вывод? Очень простой. Клиент назвался вымышленным именем. В принципе, это не значит, что у него были какие-то дурные намерения. Может быть, он просто параноик, помешанный на секретности, или же чего-то очень боится. Чего-то или кого-то.